Глава тысяча Если и было в этом южном регионе что-то прекрасное, так это закаты и рассветы. На один такой сейчас смотрел Хаджар. Сидя в позе лотоса на вершине уже давным-давно развалившейся башни, он смотрел на то, как солнце поднимается из-за полосы виднеющихся вдали равнин. Будто огненный глаз прошлого, пронзающий светом настоящее, устремляясь в неизвестное будущее, он окрашивал кровью и золотом выжженную им же поверхность земли, уставшей от топтавших ее ног. Хаджар мог наблюдать за величественным и прекрасным явлением, заставляющим краснеть небо и светиться скалы и песчаники бесконечно как за взмахом крыла птицы, гордо реющей среди бесконечных небесных просторов, как за падением звезды, сорвавшейся с ткани темной вселенной. Свет и тьма, физическое и эфемерное. всё переплеталось перед взором Хаджара, и он наблюдал за этим, впитывая и постигая что-то, чему пока не мог найти нужных слов для описания как если бы разум отказывался принимать то, что начинало понимать и ощущать его собственная душа. Удивительно, но за годы жизни в скитаниях, которые, если подумать, начались с того самого момента, как Хаджара освободили из темницы Примуса, он понял, как сильно ошибались все поэты и мудрецы, сидящие в своих четырех стенах, не видевшие мира, Они полагали, что разум умнее души, которая влекла человека на глупости. Хаджаржа, переживший столько, что хватило бы на несколько жизней старых адептов, постепенно осознал иное. Разум он как молоток или долото, инструмент для обработки материала, но работать он мог с материями двух видов телом и душой. Мудрецы и поэты ставили вперед угла душу, а ученые — разум. Они спорили, что появилось раньше — курица или яйцо. Но как только появился материал, появился и инструмент. Хаджар ощущал в нем глубокую истину. Он стремился к ней так же сильно, как птицы, крыльями к облакам, а солнце — золотом и кровью к земле. Их силы были направлены друг против друга, но птица не боролась с солнцем, а солнце с птицей. Они были похожи на разум и душу. Проклятие! Проклятие! И еще тысячу раз проклятие!» Хаджар нехотя отвернулся от созерцания рассвета. Рядом с ним, вымазанный в глине и каменной пыли, в рабочей одежде с закатанными рукавами, подвязанными волосами и с ладонями стоял человек, который очень отдаленно походил на аристократа. Том действительно ответственно подошел к работе с фортификацией Сухашима, настолько, что удивил даже Хаджара. «Это какой-то демонский замкнутый круг!» В сердцах Том сплюнул с вершины старой башни. «Для того, чтобы укрепить стену, мне нужны камни». Чтобы добыть камни, мне нужен рудник с породой. Чтобы он работал, мне нужны люди. А люди отказываются идти работать на сухашим, потому что здесь нет рабочего материала. А где я его им, тысячу раз проклятье найду? Инструмент и материал. Вроде кто-то меня убеждал, что пройдет месяц, и мы будем стоять на стене самой надежной крепости». Хаджар все же не мог отказать себе в удовольствии поддеть Тома. Это было не в его характере, но сколько Том в свое время у них с Эйненом кровью выпил. Кажется, миновала неделя, а Сухашим все еще выглядит, как старая развалина. «Он не только таким выглядит!» Том пнул камень в кладке, и тот, вылетев из гнезда, унесся куда-то в сторону заросшего рва. Он таким еще и является. И какая неделя, варвар? Уже двенадцатый день пошел». «Двенадцатый», — нахмурился Хаджар. «Но я двенадцатый перебил том. Последние пять суток ты сидишь на этой клятой башне и медитируешь, пока я тружусь. А ты вообще не спросил, может, мне тоже надо помедитировать? Ты знаешь ли, не единственный адепт, озабоченный своим путем развития». Пять суток, с удивлением и легким напряжением, прошептал Хаджар, а затем отдал мысленный приказ нейросети. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. 116 часов 42 минуты 13, 14, 15 секунд назад носитель впал в неподдающийся системному анализу состояния. Схожесть с комой 43,632 тысяч процента. Схожесть с вегетативным состоянием 14,171 тысячная процента. Схожесть с состоянием малого сознания 6%. Схожесть с состоянием полной недееспособности всех систем 86,513 тысяч процента. Хаджар смотрел на выскочившее перед его глазами сообщение и плохо понимал, что именно произошло. И в особенности его нервировала последняя строка «Состояние полной недееспособности всех систем». По какой-то неизвестной Хаджару причине нейросеть в последние месяцы перестала выдавать сообщения о возможной смерти носителя. Вместо этого она использовала состояние полной и так далее. И получается, последние пять суток Хаджар был, как бы глупо это ни звучало, скорее мертв, чем жив. Медитация, в которую он впал случайным образом, была чем-то средним между смертью и комой. Хаджар посмотрел на восток. Никакого расцвета не было. Солнце стояло в зените был яркий горячий и сухой полдень, ни единого облачка на небе, ни одной птицы, которая рискнула бы отправиться в полет над территорией, где нечем даже поживиться. то, что произошло пять дней назад стало исключением к обычному расцвету прибавилось скользнувшее по редкому облаку ласточка мчащаяся за добычей в виде жука три дополнительных объекта Жук, облака и ласточка погрузили Хаджара в глубочайшую медитацию, которая оборвалась раньше, чем он смог переварить то, что пыталась обнаружить его душа или разум. «Проклятие!» — прошептал Хаджар. «Только не сейчас! Только не сейчас!» Том, который уже хотел что-то сказать, вдруг замер. Застыв на месте, так и не закрыв рта, Он смотрел на сидящего перед ним варвара. «Проклятие!» — выругался он. «Тебе ведь не двадцать лет, а, наверное, почти в два раза больше, и пережил ты больше, чем другие за несколько веков». Хаджар прикрыл глаза и спокойно задышал. Когда-то давно он смеялся над легендами о том, что некоторые адепты могли месяцами, годами и даже веками пребывать в уединенных медитациях. Тень бессмертного мечника рассказывала о том, что в его стране нередки случаи, когда адепты погружались в медитацию на десятки тысяч лет, а некоторые послушники храмов даже на эпохи, длящиеся в сотню тысяч лет. Когда адепт аккумулировал в себе столько разрозненных осколков мистерий, вдохновления, озарений и просто знаний, его сознание и душа оказывались неспособны все это переварить. И тогда он погружался в медитацию, чтобы выжать досуха все эти осколки и обрывки единого целого, выжать из них квинтэссенцию, саму суть, маленькую пусть крошечную, но собственную истину. Это называлось, как впоследствии узнал Хаджар, медитации «Гусеницы и бабочки». Название родилось, как нетрудно догадаться, из сравнения с тем, как гусеница, сплетя вокруг себя кокон, покидает его уже иным существом. Но сейчас не время. Кто знает, сколько продлится его медитация? «Хорошо, если месяц или два, но вдруг это будет год или десять лет. У Хаджара не было столько времени, чтобы посвятить его пребыванию на грани жизни и смерти». «Проклятие!» — теперь уже настал черед Хаджара ругаться. «Проклятая гора стихий!» «Какая гора?» — Хаджар проигнорировал вопрос Тома. Он был уверен, что если бы не гора стихий и сорок лет, проведенных там, он бы еще не скоро собрал столько разрозненных осколков, чтобы перегрузить свою душу. И все же, варвар, даже для твоего возраста медитация гусеницы и бабочки — весьма редкое явление. Мало кто приступает к первой подобной медитации раньше, чем после второго века жизни. «Знаю», — процедил Хаджар, — «вот только если он знал, то Том, он не был в курсе того, насколько на самом деле уже далеко не юн его собеседник. Если принять во внимание жизнь на земле, в безымянном мире, а затем и гору стихий, получалось, что Хаджару уже в следующем году исполнится ровный век, сто лет». Сто лет сознание Хаджара бродило по поверхности. «Нет!» Он сжал кулаки и замотал головой. Кровь, отрезвляя болью сознание, потекла по его ладоням, пронзенным его же пальцами. «Не сейчас! У меня нет на это времени!» «Ты с ума сошел, варвар!» — вновь вспылил Том. «Нельзя откладывать такую длительную медитацию. Этого еще никто и никогда не делал!» «Значит, я буду первым!» Хаджар поднялся и по привычке отряхнул одежды доспехи, хотя магия королевы Мэп создала их таким образом, что они никогда не пачкались. «Пойдем, у нас много дел!» Том побрел следом. Смотря в спину Хаджару, он тихо произнес. «Никто этого не делал, потому что это невозможно!» Гусеница не могла отложить того момента, когда ей было необходимо стать бабочкой.